Глава восьмая На то, чтобы собрать приставку в первом упрощенном варианте, Левашову потребовалось меньше суток. Правда, выглядела она, как и многое другое, выходившее из рук Олега, довольно примитивно, технически некультурно, как он сам выразился. Гирлянды проводов, наскоро припаянные контуры, пакеты печатных плат, какие-то неизвестные воронцову блоки — выкорчеванные из цветного телевизора, новиковского компьютера «Филлипс» и даже принадлежавшего Берестину двухкассетного шарпа. Работать это устройство могло бы, наверное, только в фильме о сумасшедшем изобретателе. Но ни Воронцов, ни Левашов в успехе не сомневались, хотя и по разным причинам. Во время монтажа Олег не раз и не два вспоминал пришельцев самыми неодобрительными. Из известных ему слов, если бы не хамская выходка с похищением квартиры, все получилось бы втрое быстрее и в пятеро лучше. А так, несмотря на то, что Воронцов несколько раз ездил с записками Олега по разным адресам и привозил от спекулянтов тщательно подобранные по кондициям наборы радиодеталей, выходная камера получилась объемом всего только в один кубометр. — Мало, конечно, но пока хоть так, — сказал Левашов, откладывая паяльник. — Потом переделаю на японских микросхемах. Теперь часок поспать бы, и можно начинать испытания. — Что, и выдержки хватит? — не поверил ему Воронцов. Посчитал, что позирует Олег, научившись этому от Новикова с Шульгиным. Сам бы он не утерпел. — Причем тут выдержка? — рассеял его сомнения Левашов. «Тут наладка часа на три, а то и больше, а у меня и руки дрожат, и глаза не смотрят». В расчетах своих Левашов и тут не ошибся. Возиться с наладкой и настройкой ему пришлось даже чуть больше, чем три часа. Но зато, когда все, на его взгляд, было в полном порядке, он посмотрел на Воронцова с нескрываемой гордостью. «Ей-богу, я таки молодец! без Безбрешешь!» Конечно, Ирина мне помогла здорово, и твой чертежик тоже, но я бы и без них справился. Тут главная идея, а ты говоришь пришельцы. Нобелевскую по физике я наверняка заработал. Воронцов слушал его, а сам думал, какие же грандиозные возможности таятся в людях, неведомые им самим, если рядовой инженер Олег буквально из ничего создал такую штуку и что совсем не дураки пришельцы всех мастей, окружившие Землю своим пристальным вниманием. Он не понимал физического и математического смысла совмещенного пространства-времени, но практические выводы были ему доступны вполне. И нет никаких сомнений, что другой изобретатель-одиночка или, скорее, научный коллектив в любой момент может открыть или выдумать нечто другое, для чего и названия нет, но окончательно перевернуть все наши представления о мире. От таких мыслей становилось и весело, и жутко. Я зноб пробегал по спине, как в тот раз, когда он выходил на боевое траленье, а оркестр на пирсе играл «Прощание славянки». «Так с чего начнем?» — прервал его философские размышления Левашов. «Заказывай». «Да я как-то и не соображу. Оно ведь все равно, в принципе, если только для истории, для мемуаров и некрологов. Не будешь же писать потом, что первым предметом, извлеченным из потустороннего континиума, оказалась бутылка виски Джонни Уокер. Так что давай что-нибудь более идеологически выдержанное. Хорошо. Тогда я сразу начну свои проблемы решать». А то ведь я сейчас как инженер Смит на таинственном острове. Отвертка и та не своя. Он начал, шевеля губами, как малограмотный при письме, набирать какие-то комбинации цифр, букв, иных знаков на клавиатуре. Внутри серебристых ящиков возникло и стало нарастать ровное трансформаторное гудение между медными прутьями кубической конструкции которая являлась центральным элементом установки, заструилась голубоватая завеса ионизированного воздуха, и начали проскакивать искры. «Кожух надо будет поставить», — озабоченно сказал Левашов. «Тут напряжение под сто киловатт».